Глава третья Глеб считал себя человеком пунктуальным и обязательным, а потому сейчас опаздывал всего-то минут на десять, а не на час. Ну, случилось у его нынешней пассии с утра игривое настроение, из-за чего помялась рубашка. Ну вот, пока новую выбирал, пока переоделся, а на дорогах уже пробки. Ой, да ладно, начальство не опаздывает, оно задерживается. Если бы не это собеседование, спокойно бы приехал в офис, когда бы смог. Пришлось едва ли не бегом пересекать холл бизнес-центра. Хорошо, хоть в лифте есть зеркало. Пока поднимался, успел поправить съехавший галстук. «Добрый день, Глеб!» Верочка, фея административного отдела, широко ему улыбнулась, намекающе положила ладонь на стопку бумаг. Костя уже провел свою протеже в переговорную. «Добрый день!» Кивнул Глеб, кинув на стойку сумку с ноутом. — Закинь это в мой кабинет. Я сейчас быстренько, мадам, отсобеседую, и все просмотрю и подпишу. — Хотя чего там собеседовать-то? Костя за дамочку ручался головой. Сертификаты и дипломы Нина едва на зуб не попробовала. Да и связаться с некоторыми личностями удалось лично. Все подтвердили. Смородинка все сама-сама. И учится постоянно, и всякие вебинары слушает, и проекты ведет. Молодец какая! Неудивительно, почему у нее нет личной жизни. Слишком умная и сложная. Мужчинам такие не нравятся. Ну хорошо, лично ему такие точно не нравятся. Вот платьице там выбирать, цвет полотенец, чтобы с кафелем гармонировало. На кой черт, правда, он не знает. Какая разница, какое цветом полотенце, если оно белое и чистое? Туфельки, сумочки и совсем хорошо, когда готовое в любое время дня и ночи. Помочь ему снять стресс. Переговоры эти, конкуренты, сроки выматывает. Вот Сморозенко как раз из таких, сложных. Эмилия Сморозенко. Когда первый раз услышал, очень веселился. Родители у нее оригиналы. К такой фамилии бы Таня подошла. Аня, Катя, что-то простое. А тут аж целая Эмилия. Но дамочка вполне себе интересная. Такая тоненькая блондиночка. Он вообще сначала подумал, что Костя над ним смеется, и подсунул в досье левую фотку, чтобы не пугать шефа какой-нибудь крокодилицей. Подойдя к двери переговорной, Глеб выдохнул, провел рукой по волосам, поправляя прическу, и распахнул дверь. — Прошу извинить за опоздание. Все же таки он на самом деле немного опоздал, пусть и в рамках допустимого. — Глеб. Представился, стараясь сильно не разглядывать будущего начальника отдела. Эмилия. Дамочка встала, протягивая руку. Хотел поцеловать, но в последний момент передумал. Просто пожал. Он же не флиртует, а собеседует. Хотя с такой бы не отказался. Так, Глебка, соберись. Тебя вон вечером ждут. А Роман в офисе — это как-то пошлинка. Приятно познакомиться. Ему на самом деле понравилась Эмилия. Такая вся строгая, что фантазия понесла мысли в противоположную от рабочего настроения сторону. Обойдя стол, уселся напротив и принялся рассказывать, в какой замечательной фирме ей предстоит работать. А зачем скромничать? Они хоть и молодая, но динамично развивающаяся компания, уже отъевшая конкурентов приличный кусок рынка. Еще немного поднажать, и будут лидеров за пятки кусать. Глеб потратил много сил и несколько лет жизни чтобы получилось то, что сейчас получилось. Да, ему нравилось рассказывать о своей компании. Ничего в этом такого нет. И даже стало немного обидно, когда в глазах Эмилии не вспыхнуло восхищение. Ее интересовали только деньги. Минут через сорок он таки добрался до своего кабинета и выдохнул. «Нахалка самоуверенная!» – бурчал он. «Вот за месяц и посмотрим, как ты справишься». Внутри жаба недовольно квакала, что он согласился отдавать аж 2% от проектов. 2% — это же копейки. Ну, если сделка на миллион, то это всего лишь 20 тысяч. Мелочь. Он в ресторане больше за раз оставить может. Беда в том, что миллионные проекты были редки, потому что их решения стоили дорого, очень дорого. И эта смородинка, ну что за фамилия-то? Точно знала, какие деньги там крутятся. «Вот зараза!» — восхитился Глеб, только сейчас поняв, что конкретно протупил. Расслабился, и вот результат. Но ну, не бежать же теперь к Нине, чтобы изменить условия. Мужик он, в конце концов, или как? Ладно, Смородинка, ягодка ты моя, готовься!» Он довольно улыбнулся. «За много денег придется много работать». Хм, ягодка. Вот ягодка ей очень подходит. Да, ему определенно нравится. Ягодка. Так и будет звать, когда познакомится поближе. А пока нужно хоть немного работу поработать. Открыв чат с Верой, быстро набрал. Неси свою макулатуру, побелительница принтеров и шредера. Да, Верунчик была незаменима, когда нужно было распечатать что-то хитрое, отсканировать, подшить... То есть навести порядок во всем этом бумажном ужасе. Давно пора совсем все перевести в электронку и прекратить переводить деревья на бумагу». «Пожалуйста». Вера, войдя в его кабинет, хлопнула на стол стопку документов. «Курьера я уже вызвала. Будет через час». «Прекрасно», — пробормотал Глеб уныло и взял в руку ручку. «Это ж когда столько накопилось-то?» «Вы точно хотите, чтобы я это озвучила?» Хитро спросила Вера. — Не надо, — буркнул он. — Сам знаю. Как закончу, принесу. — У вас час, — напомнила Вера и покинула его кабинет. — Хорошая девушка. Умненькая, исполнительная. Главное, дорожит своим местом. А потому на работу ходит работать. А когда закончил и пошел отдать ей документы, застал при любопытную картину. Костя, посмеиваясь, что-то рассказывал Смородинке. «Ну какая все же неудачная фамилия!» А дамочка, смотревшая на него, Глеба, как училка на хулигана, улыбалась. «Ах ты штучка какая!» «Глеб, это документы на отправку?» Но он не отреагировал. «Глеб!» Более настойчиво позвала его Вера. «А, да!» Он оторвался от разглядывания парочки и излишне громко хлопнул бумагами по стойке ресепшена. «Я все подписал, можно отправлять?» «Курьер будет с минуты на минуту», – проинформировала его Вера, забирая документы и начиная быстро и ловко их раскладывать по конвертам, которые уже были подписаны. «Очень организованная девушка, прям сокровище!» «Вот, уговариваю Эмилию отметить назначение кофе!» – сиял Костя, приобнимая ягодку за плечи. «Не соглашается!» Глеб окинул их недовольным взглядом и выдал. «Служебные романы в компании не поощряются!» На что эта смородинка одарила его таким взглядом? Будто он предлагал ей закрутить роман с ним, вот не сходя с этого места. Костя тоже удивленно вылупился. Потом они переглянулись и засмеялись. «Хорошая шутка!» — ржал зам, и мелькнула мысль. А не поторопился ли он с назначением? «Кость, я и правда не могу», — продолжила отказываться Эмилия. «Очень много дел». А я задержалась и так дольше, чем рассчитывала. Даже не верю, что в понедельник придется идти в офис. За столько лет отвыкла. Говорила она это, смотря только на Костю, положив руку ему на предплечье. — Так что я побегу. А кофе мы теперь будем пить вместе каждый день. До свидания, Глеб. Она обернулась. На губах лишь холодная вежливая улыбка. — До свидания. Кивнула Вере и направилась на выход. — Я провожу. Костя припустился следом, а Глебу почему-то захотелось скрипнуть зубами. — Парням это не понравится, — философски заметила Вера. — Неужели нельзя было назначить кого-то из них? Пользуясь тем, что босс у них играл в демократию, решила спросить. — А тут такая мадам? — Эх, Вера! Глеб боком прислонился к высокой стойке. — Видела бы ты сертификаты этой мадам. Там такое... Он поднял взгляд к потолку. — А парням придется смириться. Это моя фирма. И я имею полное право нанимать того, кого посчитаю нужным. И если кто-то не согласен, пусть вспомнит, кто тут платит зарплату и премии. — Да мне-то что? Вера пожала плечами. — Работаю себе и работаю. Меня все устраивает. Бросив быстрый взгляд на шефа, вернулась к прерванному занятию. Курьер будет через пять минут нехорошо заставлять человека ждать. — Прекрасно! — буркнул Глеб. А то он и сам не знает, что парни из бывшего Костиного отдела вовсю гадают, кто станет их начальником. Даже пытались выяснить, кого из них назначат. Он и сам до последнего сомневался. А у Нины спрашивать бесполезно. И Чарни слова лишнего не скажет. Кстати, надо к ней зайти. Крутанувшись на пятках, Глеб широким шагом двинулся в ее кабинет. Не помешаю? спросил, распахивая дверь. Я уже закончила. Нина подняла взгляд от каких-то бумажек и проследила, как он усаживается на стул для посетителей. Что думаешь? Глеб, откинувшись на спинку стула, сложил пальцы в замок и приготовился слушать. Парни взвоют, вздохнула Нина. Они меня уже по-всякому пытались раскрутить, но я молчу квалификации Эмилии вопросов нет, я вам это уже говорила. Отзывы о ней сплошь положительные. А какой из нее руководитель покажет время? Не знаю. Было бы лучше назначить кого-то из отдела. Не уверена, что обошлось бы без обид. Идеальный вариант, конечно, если бы Эмилия была мужчиной. Ее бы в качестве начальника приняли тогда быстрее. А так... Она развела руками. Ну пусть вспомнят, кто им зарплату платит. — раздраженно проговорил Глеб. — Да и вообще, она пока на испытательном. Покидал он кабинет Эйчара уже не таким уверенным в своем решении. — Чертов Костя! Так разрекламировал эту эмилию, что вот надо быстро брать, пока кто другой не увел. Войдя в кухню, взял свою кружку. — Кофе! — О, ты здесь! — раздалось за спиной радостное. Глеб обернулся. на счастливой физиономии просто сияла как его тачка после полировки. «Наконец-то я передам отдел в надежные руки и вздохну спокойно!» — оптимистично заявил он. «У вас что-то было?» Вопрос вырвался сам собой, совершенно неожиданно для Глеба. «Зря раньше не спросил. Не хватает еще разборок в коллективе». «С кем?» Брови Кости удивленно взлетели на лоб. «С Эмилией?» И он опять начал ржать. «Ну, курсачи вместе писали, было дело!» Продолжая посмеиваться, пошел наливать себе чай. — Не переживай, Эмилька петушиных боев за сердце прекрасной дамы не допустит. Работать все будет, как часики, — уверенно заявил он. И Глеб успокоился. — Ну, в самом деле, чего вдруг завелся? У него в команде теперь крутой специалист на зависть конкурентам. Самое время планировать захват рынка, а он тут глупостями страдает. Ну, побухтят парни, да и успокоится. Не видит он никого из них начальником, и все тут. А если что, то всегда можно и уволить. — Нет, ну как все-таки здорово, что Эмилька теперь будет с нами работать! Никак не мог успокоиться Костя. — На нас! — ворчливо поправил его Глеб. Прихватив кофе, пошел к себе в кабинет. — Своя фирма, чтобы там не думали наемные сотрудники, — это адский трэш чаще всего. Только устроился в своем кресле и сунулся в ящик стола за шоколадкой, как к нему валилась целая делегация. Хмурые лица парней намекали, что сейчас будет бунт. — Это правда? — спросил Кирилл, глядя недовольным взглядом. — Что, правда, пояснять не требовалось. «Да — Да, — спокойно ответил Глеб. Поднял руку, заставляя замолчать открывшего рот Кира. — С понедельника у вас новый начальник. «Начальница!» — пренебрежительно фыркнул Саша. «Начальник!» — с нажимом произнес Глеб. «Потому как хороший специалист, как и врач, пола не имеет. Решение о назначении окончательное, а вот о премиях нет». Поднятая вверх правая бровь означала, что босс эту тему обсуждать не намерен и возражений слушать не будет. Делегаты, недовольно перешептываясь, покинули кабинет начальства. То, что творилось в тот день в отделе, кратко можно было охарактеризовать так. «Вой на болотах в полнолуние».